под плотами. Отнюдь не так просто, лежа здесь, на промытой мылом металлической кровати специального лечебного заведения, под прицелом стеклянного глазка, оснащенного взглядом Бруна, воспроизвести полосы дыма над горящей Кашубской ботвой, допунктирную сетку октябрьского дождя. «Не будь у меня моего барабана, который при умелом и терпеливом обращении вспомнит из второстепенных деталей все необходимое для того, чтобы отразить на бумаге главное, и не располагая я санкцией заведения на то, чтобы от трех до четырех часов ежедневно предоставлять слово моей жестянке, я был бы разнесчастный человек без документально удостоверенных деда и бабки». «Во всяком случае, барабан мой говорит следующее». В тот октябрьский день года 99, -го, покуда дядюшка Крюгер в Южной Африке с помощью щетки взбивал свои кустистые англофобские брови, между Дершау и Картхаусом, неподалеку от кирпичного завода в Бессау, под четырьмя одноцветными юбками, в чаду, страхах, стонах, под косым дождем и громким поминанием всех святых, под скудоумные расспросы и затуманенные дымом взоры двух полевых жандармов, короткий, но широкий Йозеф Каляйчик зачал мою мать, Агнес. «Анна Бронский, моя бабушка, успела еще под черным покровом той же ночи переменить имя». Она позволила стараниями щедро расточающего святые дары патера переименовать себя в Анну-Каляйчик. И последовала за своим Йозефом, хоть и не совсем в Египет, но все же в центральный город провинции, что на реке Матлау, где Йозеф нашел работу Платагона, а вдобавок, правда, на время укрылся от жандармов. Лишь с тем, чтобы несколько усилить напряжение, я пока мест не называю город в Матлау. хотя он вполне заслуживает упоминания, по меньшей мере, как то место, где родилась моя матушка. Под конец июля, в году 00, тогда как раз было принято решение удвоить кайзеровскую программу по строительству военного флота, моя матушка под знаком Льва явилась на свет. Вера в себя и мечтательность, великодушие и тщеславие. Первый дом, именуемый также дому Свите, Дом жизни. Асцендент. Впечатлительные рыбы. Констелляция такая. Солнце в оппозиции к Нептуну. Седьмой дом, или сомус матримонию Уксорис, дом семейный, сулит осложнения. Венера в оппозиции к Сатурну, который, насколько известно, вызывает заболевания печени и селезенки. Именуется кислой планетой. Властвует в Козероге и празднует поражение во Льве. который почует Нептуна угрями, а взамен получает крота, который любит красавку, лук и свеклу, изрыгает лаву и подбавляет кислоты в вино. Совместно с Венерой он обитал в восьмом доме, доме смерти, навевал мысли о беде, в то время как зачатие на картофельном поле сулило дерзновейнейшее счастье под покровительством Меркурия в доме родственников». Здесь я не могу не вставить протест матушки, которая во все времена решительно отрицала, что была зачата на картофельном поле. Правда, ее отец, это она не могла не признать, уже там предпринял первые попытки, но само его положение, равно как и поза Анны Бронский, были слишком неудачно выбраны, чтобы создать коляйчику необходимые условия для плодотворения. Думаю, это случилось в ночь бегства. или на вазу у дяди Винцента, а то и вовсе натроили, когда мы нашли у сплавщиков прибежище и кров». Такими речами матушка обычно датировала свое зачатие. «И бабушка, кому, казалось бы, следует это лучше знать, кротко кивала и сообщала миру. «Само собой, донюшка, твоя правда. Не иначе на вазу это было, а то и вовсе натроили. Только уж никак не на поле, тогда и ветер дул, и дождь лил, как из ведра. Винцентом звали брата моей бабки. Рано овдовев, он совершил паломничество в Ченстахову, и матка Боска Ченстаховска повелела ему признать ее будущей королевой Польши. С той поры Винцент только и делал, что рылся в диковинных книгах, отыскивал в каждой фразе подтверждение прав Богоматери на польский престол — а сестре передоверил все хлопоты по двору и полю. Сын Винцента Ян, в то время четырех лет от роду, хилый плаксивый мальчишка по гусей, собирал пестрые картинки и, на удивление, рано почтовые марки. Вот на этот самый двор, благословленный небесной королевой Польши, бабка доставила корзины с картофелем, а заодно и коляйчика. Таким образом, Винцент тоже узнал, что произошло — а узнав, помчался в Рамкау, и там принялся барабанить в дверь к патору, дабы тот, вооружась святыми дарами, вышел и обручил девицу Анну Йозефу. Не успел еще заспанный служитель Бога преподать свое благословение, чрезмерно затянувшееся из-за неудержимой зевоты и вознагражденный хорошим шматом сала, обратить к публике свою священную спину, Как Винсент запряг свою кобылу, разместил новобрачных на соломе и пустых мешках, усадил озябшего их хнычущего Яна возле себя на козлы, после чего сказал лошади, чтобы та ехала, никуда не сворачивая, прямо в ночь. Новобрачные торопились. Среди все еще темной, но уже изрядно поистраченной ночи наши ездоки достигли лесоторгового порта, что лежал в главном городе провинции. Дружки, которые, подобно коляйчику, сплавляли плоты, приняли парочку беглецов. Винсент мог повернуть и гнать свою конягу назад в Бессау. Корова, коза, свинья с поросятами, восемь гусей и дворовая собака ждали, когда им зададут корм, а сын Ян ждал, когда его уложат в постель, потому что у него была небольшая температура. Иозов коляйчик скрывался три недели, приучил свои волосы к другой прическе с пробором. Сбрил усы, обзавелся безупречными бумагами и получил работу как платагон Йозефа Вранка. Но зачем понадобилось Каляйчику предъявлять лесоторговцам и хозяевам лесопилок документы на имя сброшенного, о чем власти не были проинформированы во время драки с плота и утонувшего в буге пониже Модлина Йозефа Вранки? А затем, что Каляйчик, некоторое время назад покинувший сплавное дело, Работал на лесопильне под швецом, и там повздорил с мастером из-за вызывающей размалеванного в бело-красный цвет его коляйчика рукой забора. И чтобы некоторым образом придать убедительность своим забористым ругательствам, хозяин выломил из забора две планки, одну красную, другую белую. Измочали сугубо польские планки о Кашубскую хребтину Каляйчика, чего возникло такое количество щепок для растопки, что избитый счел себя совершенно вправе в следующую же, скажем так, яснозвездную ночь пустить красного петуха на свежевыстроенную и чисто выбеленную лесопильню во славу, хоть и разделенной, но именно из раздела единой Польши. И так Коляйчик был поджигатель. Поджигатели рецидивист ибо в последовавший затем период лесопильни и дровяные склады по всей Западной Пруссии служили отличной растопкой для двухцветия национальных чувств. И как всякий раз, когда речь идет о будущем Польши, Дева Мария была и во время этих пожаров на стороне поляков, есть даже очевидцы, причем некоторые, возможно, живые по сей день, своими глазами видевшие увенчанную короной Богоматерь на горящих стропилах многих лесопилен. А толпа, которая всегда собирается при больших пожарах, якобы запевала хорал во славу Богородицы Матери Божией. Отсюда нетрудно предположить, что на Каляйчиковых пожарах царила торжественная обстановка, и приносились клятвы. Исколь отягощен прошлым был разыскиваемый поджигатель «Каляйчик», Столь беспорочен, бесприютен, безобиден, слегка ограничен, никем на свете не разыскиваем, почти никому не известен, был платовщик Йозеф Вранка, регулярно деливший свой жевательный табак на ежедневные порции, покуда река Бук не приняла его в свои воды, а три дневные пайки табака остались у него в куртке вместе с документами. Поскольку утонувший Вранка никак не мог объявиться вновь, и никто не задавал заковыристых вопросов по поводу его исчезновения. Каляйчик, имевший примерно ту же стать и такой же круглоголовый, как и утопленник, залез поначалу в его куртку, потом в его официально документальную с незапятнанным прошлым шкуру, отучился курить трубку, перешел на жевательный табак, позаимствовал даже сугубо личные черты в ранки, дефекты произношения, к примеру, и все последующие годы Изображал надежного, бережливого, малость заикающегося Платагона, который пускал вплавь по воде целые леса с берегов немана, бобра, буга и вислы. Остается лишь добавить, что этот Вранка Улейп Госар Крон-Принца, возглавляемых Маккензоном, дослужился до эфрейтора. поскольку настоящий Вранка на службе еще не был, тогда как Коляйчик, четырьмя годами старше, чем утонувший, уже успел очень плохо проявить себя у артиллеристов под Торном. Наиболее опасная часть всех грабителей, убийц и поджигателей, еще не перестав грабить, убивать и поджигать, ждет, когда подвернется возможность заняться делом более почтенным. И многим выпадает шанс, иногда отысканный, иногда случайный. Коляйчик, став вранкой, стал одновременно хорошим и настолько исцеленным от своего огневого порока супругом, что его приводил в дрожь даже вид обычной спички. Спичечные коробки, свободные и безмятежно лежавшие на кухонном столике, никогда не были застрахованы от его посягательств, хотя, казалось бы, именно он способен изобрести спички. Подобные искушения он выбрасывал в окно. Бабке приходилось очень стараться, чтобы вовремя подать на стол теплый обед. Порой семья и вовсе сидела в потемках, потому что керосиновая лампа осталась без огня. И однако Вранка вовсе не был тираном. По воскресеньям он водил свою Анну в Нижний город и при этом позволял ей, обручённой с ним также и официально, надевать, как тогда на картофельном поле, четыре юбки, одну поверх другой. Зимой, когда реки затягивались льдом и для платагонов наступали тощие времена, он исправно сидел в троиле, где жили лишь платагоны, грузчики, дорабочие да и сверфии, и присматривал за своей дочкой Агнес, которая явно уродилась в отца, потому что если и не залезала под кровать, то уж верно забиралась в платяной шкаф, а когда приходили гости, забивалась под стол, и вместе с ней ее тряпичные куклы. Итак, девочка Агнес... любила укрываться от глаз, и в этом укрытии чувствовала себя столь же надежно, как и Йозеф, хоть и находила там иные радости, нежели те, которые нашел он под юбками у Анны. Поджигатель-коляйчик был достаточно опытен, чтобы понять тягу своей дочери к укрытиям, и поэтому на заменяющем балкон выступе, которым завершалась их полуторакомнатная квартира, он, когда мастерил закут для кроликов, пристроил к нему еще и конурку, как раз по ее росту. В этой пристройке матушка моя ребенком сидела, играла в куклы и тем временем подрастала. Позднее уже школьницей она по рассказам забросила своих кукол и, забавляясь стеклянными бусинами и пестрыми шариками, впервые проявила тягу к хрупкой красоте. Надеюсь, мне, Горящему желанием поскорее обозначить истоки собственного бытия будет дозволено снять наблюдение с семейства Вранка, чей супружеский плод спокойно скользит по течению вплоть до тринадцатого года, когда под Шихау сошел со стапелей Колумб. Ибо именно в тринадцатом полиция, которая никогда ничего не забывает, напала на след лже-Вранки». Началось с того, что Каляйчик, как на исходе каждого лета, так и в августе 1913 должен был перегонять Большой Плот из Киева по Припяти через канал по Бугу до Модлина, а уж оттуда вниз повисли. Дюжина платогонов вышла на буксире Радауна, который дымил по велению их лесопильни, от западного Нойфера на Мертвую Вислу до Айланге. Потом вверх повисли мимо Кезимарка, Лицкау, Чаткао, Дершау и Пикеля, и вечером пристала к берегу в Торне. Там на борт поднялся новый хозяин, который должен был в Киеве проследить за покупкой древесины. Когда Радауна в 4 утра отчалила, стало известно, что на борту хозяин. Колечек впервые увидел его за завтраком на баке. Они сидели как раз друг против друга, Жевали и прихлебывали ячменный кофе. Коляйчик сразу его узнал. Кряжестый, уже облысевший человек велел подать водки и разлить ее по пустым кофейным чашкам. Не переставая жевать, когда в конце бака еще разливали водку, он представился. «Чтоб вы знали, я новый хозяин. Звать меня Дюкерхоф, и я требую от всех порядка». По требованию хозяина Платогоны в той последовательности, в какой сидели за столом, называли себя и опрокидывали свои чашки, так что кодыки подпрыгивали. Коляйчик тоже сперва опрокинул, потом сказал Вранка, пристально глядя на Дюкерхофа. Тот кивнул, как кивал и предыдущим, и повторил Вранка, как повторяла имена других сплавщиков. И все же Коляйчику почудилось, будто Дюкерхоф. выделил имя утонувшего Платогона не то чтобы резко, скорее задумчиво. Искусно уклоняясь от песчаных отмелей при помощи сменяющих друг друга лоцманов, Радауна одолевала мутно-глинистую струю, узнавшую лишь одно направление. По левую и правую руку за валами лежала одна и та же плоская, либо чуть всхолмленная земля, с которой уже собрали урожай. Живые изгороди, овраги, котловина, поросшая дроком, равнина между хуторами, прямо созданная для кавалерийских атак, для заходящей слева на ящике с песком уланской дивизии, для летящих через изгородь гусар, для мечтаний молодых ротмистров, для битвы, которая уже состоялась и повторится вновь и вновь, и для полотна, татары, припавшие к луке, драгуны. выпрямившись, рыцари-меченосцы, падая на скаку, орденские магистры в цветных плащах, на керасе целые все застежки, кроме одной единственной, которую отсек герцог Мазовецкий. И кони, кони, ни в одном цирке не сыщешь таких арабских скакунов, нервные под великолепными темляками, все жилки натянуты, как полинеечки, ноздри раздуты, карминовые, из них облачка». пронзаемые копьями. На копьях перевязь, пики опущенные, делят небо, вечернюю зарю. Еще сабли, а там, на заднем плане, ибо у каждой картины есть свой задний план, прочно прильнув к горизонту, мирно курится деревенька между задними ногами воронова, приземистые хатки, обросшие мхом, крытые соломой, а в хатках танки — красивые, законсервированные в ожидании грядущих дней, когда им тоже дозволят возникнуть на этом полотне, на этой равнине, за дамбами вислы, подобно легконогим же ребятам среди тяжелой кавалерии. Влоцевика лоцевика Дюкерхоф ткнул колячика пальцем. «А скажите-ка, Вранка, вы часом столько-то лет назад не работали в Швеции на лесопильне?» «Она еще тогда сгорела, лесопильнята. то каляйчик упрямо, словно преодолевая сопротивление, покачал головой. Ему удалось придать своим глазам усталое и печальное выражение, так что Дюкерхоф, на которого упал этот взгляд, воздержался от дальнейших расспросов. Когда под Модленом, там, где бук впадает в вислу и Радауна поворачивает, колячик, перегнувшись через рейлинг, трижды сплюнул, как это принято у всех платовщиков, — Рядом возник Дюкерхоф с сигарой и попросил у него огня. Это словечко, как из спички пронзило колечика. С чего это вы краснеете, когда я прошу огня, девушка вы что ли? Они успели оставить модлин далеко позади, когда с лица у коляйчика наконец сошла краска, которая была вовсе не краска стыда, а запоздалый отблеск подожженных им лесопилок. Между Модленным и Киевом, короче, вверх по Бугу через канал, соединяющий Буг с Припятию, покуда Радауна, следуя по Припяти, вышла в Днепр, не произошло ничего, что можно было бы счесть переговорами между Колячиком, Вранка и Дюкерхофом. «Само собой, на буксире между платогонами, между кочегарами и платогонами, между штурманом, кочегарами и капитаном, между капитаном и вечно меняющимися лоцманами что-нибудь да происходило, как следует быть, а может, как и бывает между мужчинами». «Я мог бы вообразить нелады между кашубскими платовщиками и штурманом, уроженцем Штеттина. Возможно, даже зачатки бунта», «Общий сбор по левому борту, тянут жребий, выдумывают пароль, натачивают ножички, но не будем об этом». Не случилось ни политических акций, ни польско-немецкой поножовщины, ни приличествующего данному кругу развлечения в виде хорошего, порожденного социальной несправедливостью бунта. Исправно пожирая уголь, Рада шла своим путем. «Один раз, сдается мне, это было сразу за плоком, села на песчаную отмель». но смогла высвободиться собственными силами. Короткий, ядовитый обмен репликами между капитаном Барбушем из Нойфарвассера и украинцем Лоцманом — вот и все. Даже и судовой журнал не мог больше ничего добавить. Но, имея обязанность и желание вести судовой журнал для мыслей Коляйчика, а то и вовсе хронику Дюкерховской лесопильно-внутренней жизни — В нем достаточно говорилось бы о переменах и приключениях, подозрениях и подтверждениях, недоверии и почти сразу о поспешном устранении этого недоверия. Бояться боялись оба, и Дюкерхов даже больше, чем Колячек, ибо находились они в России, и Дюкерхов мог запросто свалиться за борт, как некогда бедный Вранка. Или, а мы тем временем уже в Киеве, на одном из лесоторговых складов, которые так велики и необозримы, что в этом столпотворении вполне можно потерять своего ангела-хранителя, угодить под штабель внезапно пришедших в движение балок, которые уже не остановишь. Угодить или быть спасенным? Спасенным благодаря коляйчику, который сперва выудит хозяина из Припяти, либо из Буга. который в последнюю минуту выдернет Дюкерхофа на лишенном ангелов хранителей киевском дровяном складе из неотвратимо надвигающейся лавины. Ох, да чего ж было бы хорошо, сумея на этом месте поведать, как полузахлебнувшийся или почти раздавленный Дюкерхоф, еще тяжело дыша и с приметами смерти во взоре, шепнул на ухо лже в ранке. «Спасибо, Колячик, спасибо!» И после необходимой паузы теперь мы с тобой квиты и забудем обо всем. И они, сурово дружески и смущенно улыбаясь, чуть не со слезами на глазах, поглядели бы друг на друга, как мужчины, и обменялись бы робким, но мозолистым рукопожатием. Эта сцена превосходно нам знакома по снятым суммопомрачительным мастерством фильмам. когда режиссеру вдруг втемяшится превратить упоительно актерствующих братьев-врагов в друзей-соратников, которым еще суждено пройти огонь и воду в тысячи совместных приключений. Но Коляйчику так и не представился ни случай дать Дюкерхофу пойти на дно, ни случай вырвать его из когтей, накатывающейся смерти под балками. Внимательно, родея о благе родной фирмы, Дюкерхов закупил в Киеве партию леса, проследил, как вяжут и спускают на воду девять платов, по обычаю разделил между платовщиками изрядную толику русских денег на карманные расходы для обратной дороги, после чего сам уселся в поезд, доставивший его через Варшаву, Модлен, Дойчелау, Мариенбург, Дершау на фирму. Лесопильни, которые располагались вдоль дровяной пристани между Клавиторской и Шихауской верфями. Прежде чем дать платагонам возможность после нескольких недель серьезнейшей работы пройти через все реки, каналы и, наконец, вниз по Висле, я задаюсь вопросом: а точно ли Дюкерхоф был уверен, что в ранка и есть поджигатель Коляйчик? И хочу сказать, что пока хозяин лесопилки плыл с безобидным добродушным и, несмотря на известную ограниченность, снискавшим всеобщую любовь вранкой, он надеялся, что его попутчик никак не коляйчик, способный на любой дерзкий проступок. От этой надежды он отрекся, лишь сидя на подушках железнодорожного купе. Но пока поезд достиг конечной станции, въехав под своды главного вокзала в городе Данциге, Теперь я наконец произношу это название: Дюкерхов пришел к своим Дюкерховским выводам, приказал перенести свои чемоданы в экипаж, а экипажу ехать домой. Сам же бойко, благо уже без багажа, помчался к близлежащему президиуму полиции на Вибенвал. Там, в припрыжку, взбежал по ступеням главного портала. Нашел после недолгих, но тщательных поисков ту комнату, где царила обстановка достаточно деловая, дабы выслушать короткий, приводящий лишь факты, отчет Дюкерхофа. Из этого не следует, что хозяин лесопильни сделал заявление. Нет, он просто попросил заняться делом Каляйчика в ранки, что и было обещано полицией. За последующие недели... Покуда плоты из закупленного материала с камышовыми шалашами и платогонами медленно скользили вниз по реке, во множестве управлений списали множество бумаги. Взять, к примеру, военное дело Йозефа Каляйчика, рядового канонира в западно-прусском полку полевой артиллерии под номером таким-то и таким-то. Дважды по три дня умеренного ареста отсидел дурной канонир, загромогласно выкрикиваемые в состоянии алкогольного опьянения анархистские лозунги, отчасти на немецком, отчасти на польском языке. Словом, позорные пятна, которые не удалось обнаружить в бумагах ефрейтора Вранки, служившего во втором лейбгусарском полку в Лангфуре. Напротив, ефрейтор Вранка проявил себя с хорошей стороны. При маневрах произвел приятное впечатление на крон принца, и получил от последнего, всегда носившего в кармане Таллеры, кронпринцев талер. Однако сей талер не был зафиксирован в военных бумагах ефрейтора Вранки, о чем с громкими рыданиями поведала моя бабка Анна, когда ее допрашивали вместе с братом Винцентом. Но не только с помощью этого Таллера сражалась моя бабка против словечка «поджигатель». Нет, она могла предъявить документы, которые многократно подтверждали, что Йозеф Вранка уже в 1904 году вступил в добровольную пожарную дружину Дансига Нидерштата и зимними месяцами, когда у платагонов мертвый сезон, боролся против множества малых и больших пожаров. Была среди бумаг и грамота, которая свидетельствовала, что пожарный Вранка В Большом железнодорожном депо Троила в году 1909 не просто тушил пожары, но и спас из огня двух учеников слесаря. Точно так же высказался и вызванный в качестве свидетеля брандмейстер Хехт. Для протокола он показал следующее. «Как может быть поджигателем тот, кто сам тушит пожары? Да я до сих пор вижу, как он стоит на пожарной лестнице, когда горит церковь в Хойбуде». «Феникс, возникающий из пепла и огня, гасящий не только огонь, но и пожар этой земли и жажду Господа нашего Иисуса Христа, истинно говорю я вам, кто обзывает поджигателем этого великолепного феникса, человека в пожарной каске, который пользуется правом преимущественного проезда, которого любят страховые компании, который всегда носит в кармане горстку золы как символ или как знак профессии». Тому бы лучше повесить на шею мельничный жорнов, вы, вероятно, уже заметили, что брандмейстер Хехт, капитан добровольной пожарной дружины, был красноречивый патер. Из воскресенья, в воскресенье он стоял на кафедре приходской церкви святой Барбары в Лангартене. и не упускал случая, покуда дошло расследование против Каляйчика Вранки в подобных же выражениях, вбивать в головы своей паствы притчи о небесном пожарном и адском поджигателе. Но поскольку чиновники уголовной полиции не посещали церковь в приходе святой Барбары, да вдобавок усмотрели в словечке «Феникс», скорее оскорбление его королевского величества, нежели оправдание Вранки, Деятельность последнего в добровольной дружине была воспринята как оттягчающие обстоятельства. Собирали показания различных лесопилен, свидетельства родных общин. Вранко увидел свет в Тухеле, Каляйчик же был родом из Торна. Некоторые нестыковки в показаниях пожилых платагонов и отдаленных родственников. Повадился кувшин поводу ходить... там ему и голову сломить, потому как ничего другого кувшину не остается. Покуда допросы шли своим чередом, большая связка плотов как раз пересекла государственную границу. И, начиная с торна, находилась под тайным наблюдением, а на стоянках ей просто садились на хвост. Дедушка заметил это лишь после Дершау, чего, впрочем, и ожидал. Но овладевшая им в ту пору пассивность, граничащая с меланхолией, Вероятно, помешало ему предпринять попытку бегства в Лецкау или Кеземарке, что вполне могло увенчаться успехом в столь знакомой местности и с помощью некоторых расположенных к нему платовщиков. Начиная с Айн-Лаги, когда плоты медленно, толкая друг друга, входили в мертвую вислу, какой-то рыбацкий катер с показной незаметностью бежал рядом, имея на борту слишком уж многочисленную команду. Сразу за Плеендорфом из камышей прытко выскочили оба моторных баркаса портовой полиции и принялись вдоль и поперек вспарывать воды мертвой вислы, что своим гниловатым запахом все больше свидетельствовали о близости порта. А уж за мостом после Хойбуде начиналась заградительная цепь синих мундиров. Штабеля леса напротив Клавиттерской верфи «Маленькие лодочные верфи, все расширяющиеся к Матлау дровяные пристани, причальные мостки всевозможных лесопилок, мостки собственной фирмы с пришедшими встречать родственниками и повсюду синие мундиры. Только у Шихао их нет. Там все было разукрашено флажками. Там совершалось какое-то другое действо. Не иначе что-то должно было сойти со стапелей. Там собралось много народу». Это взволновало чаек. Там давали праздник. Уж не в честь ли моего дедушки? Лишь когда мой дедушка увидел запруженную синими дровяную пристань, когда все более зловещим стал выглядеть курс, взятый баркасами, волны от которых уже захлестывали плоты, он постиг смысл этой расточительной концентрации сил ради него. В нем проснулось сердце поджигателя-колячика, Он исторг из себя незлобливого вранку, выскочил из шкуры члена добровольной пожарной дружины, во весь голос и без запинки отрекся от заикающегося вранки и побежал. Побежал по плотам, по обширным шатким поверхностям, побежал босиком по неструганному паркету, с одного хлыста на другой, по направлению к Шихау, где веселые флажки на ветру». Побежал вперед по доскам, туда, где что-то лежало на стапелях, а вода она ведь может и поддержать, где они произносили красивые речи, где никто не выкликал в ранку, а тем более коляйчика, где говорили так «Я нарекаю тебя именем Его Величества Корабль Колумб, Америка, водоизмещение свыше сорока тысяч тонн, тридцать тысяч лошадиных сил, Его Величество Корабль, курительный салон «Пер... первого класса, на корме кухня второго класса, спортивный зал из мрамора, библиотека, Америка, его величество корабль, коридор грибного вала, прогулочная палуба, слава тебе в победном венке, праздничный флажок родной гавани, принц Генрих взялся за штурвал, а мой дед-коляйчик босиком, едва касаясь ногами бревен, навстречу духовой музыке». Народу дан великий князь, с одного плота на другой, приветственные клики толпы, слава тебе в победном венке, и все сирены на верфи, и все сирены стоящих в порту судов, буксиров и пароходов для увеселительных прогулок, Колумб, Америка, Свобода, и два Баркаса, шалев от радости, вслед за ним, с одного плота на другой, плоты его величества перекрывают дорогу и портят игру, так что он должен остановиться. Становиться. А ведь так хорошо разбежался, и он стоит, один оденешенник, на плоту и видит уже Америку, а баркасы заходят с длинной стороны. Ну что ж, надо оттолкнуться, вот уже мой дед плывет, плывет к плоту, который входит в Матлау, а теперь приходится нырять из-за баркасов и оставаться под водой, из-за баркасов, а плот надвинулся на него, и конца этому плоту нет, он порождает все новые и новые плотности. плод от твоего плота и во веки веков! плод. Баркасы заглушили моторы, и неумолимые пары глаз принялись обшаривать поверхность воды. Но коляйчик распрощался раз и навсегда. Ушел от жестяного воя сирен, от судовых колоколов, от корабля его величества и от речи по поводу крещения». произнесенный принцем Генрихом, от безумных чаек его величества, от славы тебе в победном венке, от жидкого мыла его величества для вязчего скольжения по стапелям корабля его величества, от Америки и от Колумба, и от полицейских расследователей ушел навсегда под не имеющим конца платом. Тело моего деда так никогда и не было обнаружено. и, твердо убежденный в том, что он нашел смерть под плотами, должен, однако, дабы не поколебать доверие к сказанному, взять на себя труд и изложить все варианты чудесного спасения. Итак, люди рассказывали, что под плотом ему удалось отыскать щель между бревнами, снизу достаточно широкую, чтобы держать над водой нос и рот, а кверху эта щель настолько сужалась, что оставалась невидимой для полицейских. которые до поздней ночи обыскивали плоты и даже камышовые шалаши на них. Затем, под покровом темноты, — так говорилось далее, — дед отдал себя на волю волн. И хоть и выбившийся из сил, но с известной долей везения, достиг противоположного берега Матлау на территории Шихаусской верфи. Там укрылся в горе отходов, а позднее, возможно, с помощью греческих матросов попал на один из тех грязных танкеров — которые, по слухам, предоставили убежище уже не одному беглецу. «Другие говорят так, коляйчик и пловец был хороший, а легкие у него были и того лучше». И проплыл он не только под платом «Нет», он прошел под водой и оставшуюся довольно широкую часть Матлау, благополучно достиг берега на территории Шихаусской верфи, там, не привлекая к себе внимания, затесался в толпу рабочих, а позже и в ликующую публику. «Вместе с народом пел «Слава тебе» в победном венке», поаплодировал после речи принца Генриха на крещение Колумбом корабля «Его Величества», После удачного схода его со стапелей вместе с толпой в наполовину высохшей одежде покинул празднество. И уже на другой день, здесь первая версия смыкается со второй, бесплатным пассажиром ступил на борт славно пресловутого греческого танкера. Для полноты картины надлежит также вспомнить третью, бессмысленную версию, согласно которой моего деда, как сплавной лес, Вынесла в открытое море, где его не выудили рыбаки из Бонзака и за пределами трехмильной зоны передали шведскому катеру, приспособленному для океанского плавания. Там, на шведском катере, версия давала ему возможность чудесным образом, хоть и медленно, восстановить силы, добраться до Мальме, ну и так далее и тому подобное. Все это вздор и рыбацкие байки. Точно так же я и гроша ломанного не дам за рассказы, равно не заслуживающих доверия очевидцев из разных портовых городов, которые якобы видели моего деда в Буффало, США, вскоре после окончания Первой мировой войны. Звали его вроде бы Джо Колчик, и вел он, по их словам, торговлю дровяным товаром с Канадой, акции спичечных фирм, основатель страховых компаний, страхование от огня. Описывали его как человека чрезвычайно богатого и одинокого. Сидит Дён в небоскребе за огромным письменным столом. На всех пальцах перстни со сверкающими камнями. Муштрует своих телохранителей, которые одеты в пожарную форму, умеют петь по-польски и называются «Гвардией Феникса».